Глава 38. Договариваться я могу, но тут медлю. Дело даже не в недоверии, а в том, что в таких ситуациях хочется по любви, в общечеловеческом смысле, а не так топорно. Пришел, извинился, предложил. И с точкой после каждого краткого действия. Но это же колдун, он мужчина. Ему нужны четкие нейронные связи, иначе переклинит куда И раз уж договор, гор-рот-я, ночь-де-ву-ской. Ты хочешь ходить ночью в города, когда мы будем рядом с ними? Чуть морщится и вздыхает. Хорошо. Одна. Без меня удивляется, но это опасно. Нить одна я де другая нет Мне кажется, до него сразу доходит, что я имею в виду. Но он не сразу признает это. А я сама обалдеваю, что решилась потребовать такое. Но пусть лучше так, чем схожая с ночной сцена. И лучше драконом потребовать, чем когда снова Марикой стану. Драконом мне проще, что ли? будто бронированная шкура, и немного мое сердечко защищает, и границы помогает выстраивать. И есть ощущение, что колдуну со мной, как с драконом, тоже легче общаться. «Ты хочешь, чтобы когда мы ходили в город, я не... в общем, не общался с другими девицами?» «Дя!» «Стоит. Смотрит. У него как-то очень много чего меняется на лице, и самое странное... Это легкая полуулыбка, которая мгновенно пропадает. Может показалось? Хорошо. Но тогда и ответное требование. Сообщает медленно. За время нашего путешествия давай обойдемся. Без твоих приключений с мужиками тоже. Я не просира. Возмущаюсь. Ну мало ли? Еще что? Р. -р, -р, -р. Дя. Расскази правду, какую? Про себя. Хм. А есть предположение, что я лгал? Мо ру чар ты. Замалчивал. Но ну, тогда тебе придется тоже поделиться своей историей. Я? Перед колдуном теперь ужасно оскорбленный дракон. «Да как он мог подумать, что я была нечестна?» «Ты...» — он вдруг ухмыляется. «Полагаю, ты тоже о многом молчишь?» «Что-то у него слишком много нейронных связей, пожалуй. Вот как понял, а? И что делать? Может, делать вид, что ничегошеньки я не вру?» Нет, борчу со вздохом. «Не готова я пока все карты раскрывать. Но вот и я, Неть!» «Как он сказал?» «Да разнися!» «Ты просто очень мило иногда разговариваешь». «Все. Я растаяла». «Так, соберись, марика. Договор должен включать все возможные пункты и форс-мажоры. Нормально, что мы друг другу еще не до конца готовы доверить сокровенное. Но кроме сокровенного есть элементарно практичное». «Огонь?» «Я объясню как, но магия меча должна немного улечься». Помогу, как? Как ты поможешь мне с принцем? Сопровождаешь дух ростовального гроба, конечно. Там? А там по обстоятельствам. Но рисковать тебя не прошу. Я? А про тебя и твои обороты мы что можем? И по пути попробуем узнать. На той стороне от Пик лишь пара сказок. Но с таким образом жизни, как у тебя, я не знаком. Если выйдет, что я сам этому поспособствовал, может, смогу это еще лучше сделать. Хм, а логично. Зо -ро то. Твое золото, конечно, твое. Нет. Но во е. Новое золото тем же способом, опасно Марика, могут пойти слухи. Пусть они распространятся и никак на драконьих крыльях. Но я считаю, не стоит так рисковать. Для сна золота у тебя достаточно. А на платье новое и все остальное моих талантов хватит». Я говорила, что растаяла. «Нет, это я сейчас растаяла. На платье он мне и панталоны заработает. Ми-ми-ми. До-го-вор. Согласно киваю. И чтобы перестать умиляться этому пройдохе, а в том, что он хитрит, я не сомневаюсь», Я просто мысленно собираю доказательства и еще не набрала критическую массу. Топую в кусты, где остались наши пожитки. Погоди, ты отдыхать не будешь? Я просто мысленно собираю доказательства и еще не набрала критическую массу. Топую в кусты, где остались наши пожитки. Погоди, ты отдыхать не будешь? Нет, магия. Магия лучшее топливо для дракона, как выяснилось. Тогда летим, широко зевает. И я запоздало понимаю, что вот он-то как раз и хотел поспать. Но колдун сильный. Не собираюсь в этом сомневаться. Ре, Тим. Куда? Я тут кое-что узнал.